Что же касается мужества нравственного, мужества, которое одно и остается, если беда застигла тебя врасплох, он говорил, что встречал его крайне редко. Наполеон Бонапарт. Лендри и река Не успел одуванчик закончить рассказ, как желудь, который сидел с наветренной стороны, неожиданно вскинул голову, на навострил уши, и ноздри его затрепетали. Странный и противный запах усилился, и через несколько мгновений беглецы совсем рядом услышали тяжелую поступь. Неожиданно листья папоротника на другой стороне тропинки разошлись, и оттуда высунулась вытянутая, похожая на собачью, голова с черно-белыми полосками. Морда опущена, зубы скалятся, нос почти касается земли. Потом приятели разглядели крупные мощные ноги, грязное черное туловище. Глаза уставились прямо на них, злые и умные. Голова медленно повернулась, сначала в одну сторону, потом в другую. Зверь оглядел всю сумеречную лесную тропинку и снова уставился на них свирепыми страшными глазками. Челюсти разомкнулись, и кролики увидали зубы, сверкавшие белизной, и белые же полоски на морде. Несколько долгих мгновений все неподвижно смотрели на это чудовище. Потом Шишак, стоявший к нему ближе других, повернулся и двинулся прочь. — Это Лендри! — шепнула на ходу. — Может быть, опасен? Может, нет, но я бы с ним лучше не связывался. Пошли отсюда. Они побежали напрямик через папоротники и очень скоро увидели еще одну параллельную трубку. Шишак свернул туда и помчался вперед. Его нагнал одуванчик, и оба они тотчас исчезли из виду за илексовыми деревьями. Орех и вся остальная компания Бежали, что было мочь. Последним хромая ковылял плошка. Страх гнал его вперед, и он почти не замечал боли в лапе. Орех добежал до деревьев на повороте и помчался дальше. Вдруг он сходу остановился и присел. Прямо перед ним на небольшом обрыве уже сидели шишак и одуванчик. И, вытянув шеи, глядели вниз, а там Перед ними шумел поток. На самом деле этот поток был маленькой речкой Энборн, шириной футов 12-15, а глубиной в это время года после весенних дождей фута 2-3. Но нашим друзьям она показалась такой огромной, такой широкой, какой они не могли и представить. Луна уже почти скрылась за горизонтом, Стало еще темнее, но слабо поблескивающую воду было все равно видно. Кроликам удалось разглядеть редкий орешник и куст ольхи на другом берегу. Где-то там, на ветках, раза три-четыре крикнула ржанка и замолчала. Один за другим кролики выбегали на берег и садились, молча уставясь на воду. От воды потянуло прохладой, стало холодно. «Вот так сюрприз!» — наконец произнес Шишак. «Ты этого ожидал, когда потащил нас в лес, а, Орех?» Орех устало подумал, что от Шишака, кроме неприятностей, ждать нечего. Он, конечно, не трус, но, похоже, прилично ведет себя только, если ясно видит дорогу и точно знает, что делать. Для него неизвестность хуже Элиля. И тогда он злится. Вчера Шишак, слушая Пятика, рассердился на Триараха и ушел из Ауслы. Потом заколебался, не зная, стоит ли бросать обжитое место. Но капитан Паду, появившись в самый ответственный момент, решил все его сомнения. Теперь же, увидев реку, Шишак опять растерялся. и если Ореху не удастся поднять в нем боевой дух, неприятности не миновать. Орех вспомнил Триараха, его лукавую лесть. «Без тебя, Шишак, мы бы вообще пропали», — сказал он. «Что за зверь это был? Он кроликов ест?» «Это Лендри», — ответил Шишак. «Нам говорили про них Ваусли. Лендри не очень опасные. Кролика на бегу поймать им не под силу». Да и запах их издалека слышно. Только непонятные они. Говорят, иногда кролики живут у них чуть не под самым носом и ничего. Но все-таки лучше держаться подальше. Могут выкрасть крольчонка из норы. Могут напасть на раненого. В любом случае Лендри враг. Один из тысячи. Лендри легко обнаружить по запаху. но сегодня я слышал его впервые. «Этот Лендри уже съел кого-то», — сказал Черничка, и его передернуло. «Я видел кровь на морде». «Наверное, крысу или фазаненка?» «Повезло нам, что он сыт. Иначе мог бы оказаться и попроворней». «Ну что ж, ничего страшного не случилось, и то хорошо», — сказал Шишак. Прихрамывая, на тропу выскочили Пятик и Плошка. Увидав реку, они тоже замерли и вытаращили глаза. — Что скажешь, Пятик? — Что делать? — спросил Орех. Пятик посмотрел вниз на воду и пошевелил ушами. — Надо переправляться, — сказал он. — Но я, по-моему, плыть не смогу. Я и так из сил выбился. а плошка еще больше. «Переправляться?» — воскликнул Шишак. «Переправляться. Да кто ж из нас поплывет за реку? Зачем в жизни не слыхал подобного вздора?» Кролики, как и все дикие животные, когда надо, умеют плавать. А некоторые даже купаются просто так, ради удовольствия. Если они живут на опушке леса, Они каждый день переплывают ручей, чтобы сбегать в поле. Но обычно кролики воду не любят. И, конечно же, после тяжелой ночи переплыть через Энборн под силу не каждому. «Не хочу я туда лезть», — сказал Плющ. «А почему бы просто не пойти вдоль берега?» — спросил Алтейка. Орех понимал. что раз Пятик сказал «надо переправляться», значит, тут оставаться опасно. Только как втолковать это остальным? Но пока он ломал голову, чтобы такое сказать, вдруг ему стало легче. Отчего? То ли появился какой-то запах, то ли новый звук. Потом Орех сообразил. Рядышком за рекой Защебетал и взлетел жаворонок. Наступало утро. Низким голосом дрозд медленно попробовал первую трель, потом еще разок и еще, и вслед за дроздом заворковал лесной голубь. Немного рассвело, и беглецы увидели, что ручей огибает дальнюю оконечность леса, на другом берегу. Начинались луга.